Глава четырнадцатая. Второй шанс. «Всеволод Игоревич! Всеволод Игоревич!» Кто-то настойчиво тряс его за плечо. Всеволод со стоном поднял голову. Над ним склонилась секретарша Ниночка и с тревогой заглядывала в глаза. «Вам что, плохо?» Всеволод выпрямился в кресле, сфокусировался на лице секретарши, обвел осоловевшим взглядом стены родного кабинета. «Может, доктора вызвать?» — волновалась Ниночка. Вела она себя как заботливая секретарша, а не как надменная королева красоты, заставляющая соседа откапывать машину от снега за пятисотку. «Нина, какой сегодня день?» — хрипло спросил Всеволод. «Двадцать декабря», — испуганно ответила Ниночка. Всеволод так и подскочил в кресле. «Правда?» «Вот это счастье! Дед Мороз все таки дал мне второй шанс!» Он с удовольствием отметил, что костюм на нем родной, от известного модельера. Отодвинул кресло и вытянул ногу и ботинки его. Из мягкой, дорогой кожи, а не китайская дешевка, которая досталась ему от Беднякова. Ниночка опасливо покосилась на шефа. «Всеволод Игоревич, может, вам врача вызвать?» «Не надо врача!» Он вскочил из-за стола и чмокнул ошалевшую секретаршу в висок. «Ниночка, ты прелесть! Я тебе зарплату увеличу. У тебя же мама больная. Я лечение оплачу». «Всеволод Игоревич...» Губы девушки задрожали. «Вы серьезно или шутите?» «Не шучу, Ниночка. Мама — это святое. Только не реви. Да не реви ты!» «Всеволод Игоревич...» Секретарша бросилась ему на грудь. «Спасибо вам. Я ведь не думала, что вы такой... Вы всегда были такой...» Девушка осеклась, вытирая слезы. «Вредный и злой серый волк», — добродушно подсказал Всеволод. Глаза секретарши покраснели, нос опух, и выглядела она не лучшим образом, но Всеволод вспомнил, какой ослепительной королевой красоты она блистала с обложки журнала и добавил. «И, кстати, ты очень красивая, Ниночка». «Правда?» — девушка изумленно взглянула на него, а затем прижалась к нему горячими губами. «Ты чего?» — шарахнулся Всеволод. «Всеволод Игоревич, я вас люблю!» — пылко зашептала Ниночка, прильнув к нему всем телом. «Отставить, Нина!» Всеволод отпрянул от нее, схватил со стола фото Инги в серебряной рамке и выставил между ними как щит. «Я женат!» «А зачем же вы говорите мне, что я красивая?» — удивилась Ниночка. — Затем, — буркнул Всеволод, — ты вроде в конкурсе красоты хотела участвовать. Когда там следующий будет? — Вы же сами сказали, что из меня королева красоты, как из коровы Газель, — пробормотала Ниночка. — У меня ни груди, ни задницы, и уши оттопыренные. Всеволод неловко кашлянул. — Забудь, это я в плохом настроении был. Работа, стресс... Ответственность на мне какая, понимаешь? Ниночка испуганно кивнула. Вот и ляпнул с горяча. Ты вот что, узнай, когда там следующий конкурс красоты и вперед. Не посрами, честь банка. Ниночка растерянно улыбнулась, до конца не веря его словам. Вы считаете, у меня есть шанс? Ниночка, да ты прирожденная королева красоты, заверил Всеволод. Секретарша просияла и расправила плечи. «Только как корону выиграешь, смотри, с футболистом не мути!» — предупредил Всеволод, вспомнив заголовок журнала с Ниночкой на обложке. «Почему?» — лицо Ниночки вытянулось. «Изменять будет, подлец!» «Это вам приснилось, да?» Девушка растерянно улыбнулась. «Я к вам в кабинет заглядывала минут десять назад. Вы уснули за столом». «Значит, приснилось», — легко согласился Всеволод. «Бывают же вещи сны, правда? Особенно под Новый год». Ниночка поспешно кивнула. «Я бы вас не стала будить, но там...» «Арсений Бедняков на прием рвется», — догадался Всеволод, припоминая события 29 декабря. Ниночка помотала головой. «Нет, курьер с шубой. Для вашей жены». Всеволода как огнем обожгло. «Витинга в опасности. Ему нужно скорее домой. Любой ценой удержать ее, не дать уехать с мерзким шакалом Максимом». Всеволод выбежал из кабинета, едва не сбив с ног курьера, ожидавшего в приемной с шубой. «Куда это он?» Курьер удивленно повернулся ему вслед. «Помчался, как на пожар». «Не знаю». Ниночка пожала плечами. «А шубу кто оплачивать будет?» Парень подхватил чехол с шубой и кинулся вслед за сбежавшим банкиром. «Господин Серебров!» Ниночка насмешливо фыркнула, достала и сумочки из сумочки зеркальца и принялась разглядывать себя, мысленно примеряя корону. «Думаешь, у нас есть шанс?» Аля Беднякова несмело притормозила, завидев впереди синюю вывеску банка, мерцающей в ранних декабрьских сумерках. Других ипотечников он даже на порог не пустил. «Ну не зверь же он!» Нарочито-бодро откликнулся ее муж, скрывая волнение. «Серый волк по сравнению с ним ягненок — ягненок!» Горько отозвалась его супруга. «Мама!» — тоненько воскликнула идущая между ними Любочка. «Мы что, к волку идем?» «Нет, Любочка!» Мужчина присел на корточки рядом с дочкой и заглянул в испуганные голубые глаза. Мы идем к волшебнику, который может нам помочь. К волшебнику? Глаза девочки округлились от восторга и любопытства. К доброму? Вот это мы сейчас и посмотрим. Мужчина выпрямился, сжал руку девочки и решительно зашагал к входу в банк, увлекая за собой жену и дочку. Внезапно дверь распахнулась, выпуская спешившего, как на пожар, высокого широкоплечего мужчину в костюме. «Господин Серебров!» — выбежал за ним охранник. «Вы сегодня еще вернетесь?» «Это он!» — Аля во все глаза уставилась на банкира, от которого зависела их судьба. Сеня порывисто шагнул навстречу мужчине. «Господин Серебров!» — банкир удивленно обернулся. «Господин Серебров!» — Зачистил Сеня, нервно вцепившись в свой шарф. «Мы, валютные ипотечники, взяли кредит в вашем банке под залог квартиры». «Какие-то проблемы, все, Игоревич?» Шкафоподобный охранник с угрозой шагнул к сене, готовый защитить своего работодателя. «Арсений! Бедняков!» Внезапно банкир улыбнулся должнику, как старому приятелю, шагнул навстречу и потрепал по плечу. Бедняков ошеломленно замер, не понимая, что происходит. Охранник за спиной банкира тоже удивился и отступил на крыльцо. «Решим твой вопрос, не переживай!» Торопливо пообещал банкир, приветливо кивнув Али с Любочкой. «После Нового года заходи, договор переоформим». «Вы, наверное, не поняли?» С отчаянной смелостью воскликнул Сеня. «У меня задолженность по кредиту в валюте. Я проценты выплатить не смогу». «Все, я понял». Банкир усмехнулся. «Нет у тебя больше никаких долгов. Отмечай Новый год спокойно, а после праздников приходи. Переоформим ипотеку на льготных условиях как сотруднику банка». «Как сотруднику банка?» Сеня окончательно перестал что-либо понимать. «Тебе же работа нужна, а мне толковые сотрудники. Будем решать, как другим должникам помочь. Не делай это людей без дома оставлять». И Серебров нахмурился, словно проблемы должников были знакомы ему как свои собственные. Сеня смотрел на банкира, раскрыв рот. Он даже не мечтал о таком развитии событий и надеялся максимум на отсрочку. «Все, Сеня, тороплюсь я!» И Серебров побежал к дорогой машине, припаркованной у тротуара. Супруги Бедняковы проводили его потрясенными взглядами. «А ты говорила, серый волк!» Весело сказал Арсений. «Нормальный же человек!» «Даже не верится, что все оказалось так легко!» Пораженно заметила Аля. «Как в сказке!» «Мамочка, это был добрый волшебник?» Дочка потянула ее за рукав, завороженно глядя вслед удаляющейся черной машине. «Да, Любочка!» Аля счастливо обняла дочку. «Это был самый добрый волшебник на свете. Тогда почему он ездит не на волшебных санях, а на машине?» Девочка ткнула пальцем в большую черную машину, в которую запрыгнул банкир. «Наверное, сани сломались!» Сеня проводил взглядом роскошный майбах, стремительно выехавший с парковки. Всеволод мчался по праздничным пробкам, виртуозно лавируя в потоке машин. Только бы успеть застать Ингу дома. Только бы не дать ей уехать с Максимом. Он набрал номер супруги, но та не брала трубку. Тогда он прибавил громкость радио. Новогодняя песенка закончилась перезвоном колокольчиков и зазвучал бодрый голос телеведущего. «Новый год, время чудес! Надеюсь, мои дорогие друзья, вы уже прониклись новогодним настроением и купили подарки, чтобы порадовать своих любимых!» «Прониклись, так прониклись, врагу не пожелаешь!» — пробормотал Всеволод, вспоминая, что ему пришлось пережить по прихоти Деда Мороза. «Все это уже было с ним. И дорога домой, и звонки, которые игнорировала Инга, и даже передача по радио — та же самая». Сейчас ведущий скажет, что под Новый год случается самое большое число разводов и самоубийств. А знаете ли вы, что по статистике перед Новым годом возрастает число разводов?» Радостным голосом возвестил диджей и Всеволод, не дав ему договорить, переключил радиостанцию. Он вспомнил, каким самоуверенным и надменным был еще позавчера, когда свысока смотрел на других автолюбителей из окна своего Майбаха и считал их всех, неудачниками. Ему казалось, что у него все схвачено и жизнь удалась. Оказалось, летит в Тартарары. Он снова набрал номер Инги, но она опять не ответила. Наверное, собирает свои вещи и надеется ускользнуть из дома до возвращения мужа. Всеволод прибавил скорость, заложил вираж, обходя чужую машину и едва не влетел в другую. Автомобилисты возмущенно засигналили. Серебров вздрогнул, и избавил скорость. Не хватало еще попасть в аварию самому или стать причиной чужого несчастья. Остаток дороги он ехал осторожно, не обгоняя другие машины и не создавая опасных ситуаций. На въезде в поселок охранник услужливо кивнул из своей будки и торопливо открыл шалокбам «Как все легко, когда ты банкир на личном майбахе», подумал Всеволод. А ведь еще несколько часов назад, когда он, переодетым с Сантой, пришел пешком на своих двоих, охранник вредничал и не хотел его пускать. Повезло, что подъехал кто-то из жильцов, охранник отвлекся, а Всеволод поднырнул под шлагбам. Всеволод уже свернул на свою улицу и подъезжал к дому, когда позвонил его приятель Пузанов. «С наступающим, Сева!» «Спасибо, Олег. Ты извини, я к жене спешу». Перебил Всеволод, припоминая их недавний разговор. «Хорошо вам отдохнуть в Дубае. Привет семье, Наталье и Славику». «Откуда ты знаешь, что я своих в Дубай везу?» Напрягся приятель. «Я тебе даже не говорил, что мы с Наташкой опять сошлись». Всеволод вздохнул. «Вот зачем вылез дурак? Пузанов, человек подозрительный и осторожный, два покушения на свою жизнь пережил и теперь никому не доверяет». Решит еще, что Всеволод частного сыщика нанял за ним следить. Надо срочно выкручиваться, пока единственного приятеля не потерял. «Неужели угадал?» — весело воскликнул Всеволод. «А мне сон приснился, что вы все в Эмиратах загораете. А ты мне рассказываешь, как тебе модели со счетчиками в глазах опротивили уже, а Наташка, она настоящая. И Славик у вас забавный такой, ты еще его плавать учить собирался». Просто экстрасенс, Севка!» Пораженно отозвался Пузанов. «Прямо мои мысли читаешь?» Всеволод резко затормозил, заметив у дома обшарпанную машину Максима. «Олег, извини, мне пора!» Он выбежал к дому, что было сил. В прошлый раз Серебров столкнулся с соперником, выносящим чемоданы Инги у калитки. На этот раз успел добежать до крыльца, когда хлопнула дверь, и наружу вышел небритый шакал Максим. Заметив Всеволода, парень испуганно замер. Набить бы ему морду за то, как он с Ингой поступил, как обманул ее новогоднюю ночь. Сцены, увиденные в зеркале Деда Мороза, промелькнули перед глазами, выжигая ярость. Всеволод с угрозой шагнул к крыльцу, стиснув кулаки, но в этот момент на крыльцо выпрыхнула Инга в том же вечернем платье и полушубке, какой он ее запомнил. Заметила Всеволода и встала между ними и Максимом. «Инга, не уходи от меня!» Всеволод разом растерял все заготовленные слова. «Я без тебя не могу!» «Ты без своего банка не можешь, Сева!» Мягко сказала Инга, и в ее зеленых глазах сверкнула обида. «А я тебе давно безразлично!» «Неправда!» — горячо возразил Всеволод, поддавшись к ней. Она стояла на крыльце, прекрасная и недосягаемая, и смотрела на него сверху вниз. «Я много работал, признаю, не уделял тебе достаточно внимания, но я исправлюсь, Инга, теперь все будет по-другому». Жена взглянула на него с удивлением, как будто совершенно не ожидала таких слов. На мгновение Всеволоду показалось, что Инга сейчас сбежит с крыльца в его объятия, а небритый шакал, который с ухмылкой слушал признания Всеволода, исчезнет, как будто его никогда и не было. А потом... Инга с сожалением покачала головой. «Слишком поздно, Всеволод. Ничего уже не исправишь». «Пожалуйста, Инга!» Он сбежал на крыльцо и поймал ее руку. «Прощай, Серебров». Жена отняла руку, а стоявший позади нее шакал с готовностью подхватил ее чемоданы. «Набить бы морду шакалу, схватить Ингу в охапку и запереть дома. Только силой ничего не решить, он еще больше все испортит». Инга бросится утешать своего раненого шакала, а самого Всеволода возненавидит. Серебров молча отступил. Шакал облегченно выдохнул. Жена взглянула на Всеволода с удивлением, словно не ожидала, что он так легко ее отпустит. В прошлый раз он угрожал ей и обещал испортить карьеру, ставил ультиматум до боя курантов. А на этот раз Всеволод сказал, «Ты можешь вернуться, когда захочешь». «Я не вернусь». Инга сбежала с крыльца и отдала ему ключи. А затем, не оборачиваясь, быстро вышла за калитку. «Интересно», — мелькнула у Всеволода жалкая мысль. «Если бы он рухнул перед ней на колени, она бы осталась?» «Вряд ли». Шакал, пыхтя от натуги, потащил за ней два чемодана. «Я все про тебя знаю», — мрачно сказал ему Всеволод, сжимая ключи в кулак. «Про тебя и твою блондинку». Шакал на миг напрягся, но сразу же взял себя в руки. «Какую еще блондинку? Не понимаю, о чем вы!» «Обидишь Ингу? Убью!» — предупредил Всеволод. Поняв, что бить его не будут, Шакал издевательски усмехнулся. «Я люблю вашу жену и сделаю ее счастливой. Все-таки надо набить ему морду». Всеволод гневно шагнул к нему, шакал шарахнулся в сторону, в калитку заглянула встревоженная Инга. «Максим, ты идешь?» «Иду!» Парень ухмыльнулся и поволок чемоданы со двора. Всеволод устало опустился на ступени дома. Все это время он мечтал вернуться, а сейчас даже не хотел войти внутрь. Ведь Инги там не было. Он слишком долго пренебрегал ею, чтобы за пять минут все исправить. Машина за забором завелась и умчалась прочь, увозя с собой Ингу. Всеволод достал телефон и набрал номер знакомого ФСБшника. «Виктор Михайлович, мне нужно выяснить адрес одного человека». У него было преимущество. Он точно знал, что произойдет между Ингой и Максимом после боя курантов. Пусть все идет своим чередом, и Инга сама увидит, чего стоит ее новый мужчина. А Всеволод... За ней приглядит.